и должно было сойти с исторической сцены, уступив место новой, неизмеримо более мощной эпохе развития социалистических пролетарских партий внутри отдельных государств. Солидарность всех рабочих земли, впервые воплотившаяся в интернационале, должна была, по мнению Маркса, развиваться и крепнуть в иных формах. Глава девятая. Женни Маркс было около 60 лет. Духовный мир Женни был глубокий, богат. Он сказывался во взгляде, улыбке, во всем облике. Величавы были ее осанка, походка и молоды движения. С тех пор, как подросли дочери, она лишь изредка исполняла обязанности секретаря своего мужа. Поль Лафарк, Лаура, а затем Тусси, Добивались поручения от Маркса, писали под его диктовку, делали выписки из газет и журналов, переписывали статьи или вели деловую корреспонденцию. Но никто не мог заменить Марксу жену как советчика, помощника и друга. По-прежнему Карл делился с женой каждой мыслью, планом действия, сомнением. Они были неразделимы, как два полушария одного мозга или два предсердия одного сердца. Женни жила в той же атмосфере мышления и труда, что и Карл. У них все было общее — радости и горести. Чем бы ни занимался, где бы ни находился Маркс, его жена была мысленно с ним рядом. Если он выступал с трибуны, ей передавалось каждое испытываемое им волнение, негодование, удовлетворение или усталость. У них сложилась одна жизнь, хотя каждый был занят своим делом. Было ли когда-нибудь время, когда они не знали друг друга? Трир, детство, все это слилось для них в одно общее воспоминание. Они помнили себя детьми и всегда находились где-то рядом. Оба любили одних и тех же людей. Людвига и Каролину фон Вестфален, юстиции советника Генриха Маркса. Они знали все друг о друге, детские шалости, привычки, ошибки. Жизнь спаяла их общими горькими потерями, Четверых детей они растили и схоронили вместе. Жизнь наградила их высшим и редким счастьем, одной любовью, от колыбели до смерти. Все, чем был занят Маркс, составляло смысл жизни и жени. Вместе с ним, больным, но поглощенным трудом, перенесла она мужественно 72 трагических дня коммуны. Делилась кровом, пищей, последними деньгами с парижскими коммунарами, Помогала Марксу, когда он готовил выступление в Генеральном Совете и писал грозный доклад, разоблачавший Бакунина. В зале Конкордия на хорах для публики и прессы находилась Жени все дни работы Гаакского Конгресса, живо интересуясь всем. С Хеванингене на прощальном обеде, устроенном Марксом и Энгельсом, Жени запомнилась делегатом приветливой, простой, умной беседой и внешним очарованием. Дочери Женни и Карла подросли, и две из них покинули навсегда родительский дом, создав свои семьи. Нелегко было Женни Маркс, когда она видела их невзгоды. Лаура похоронила троих детей, и у Ланге умер их первый сын. Подобно своей матери, Женни Ланге делила с мужем трудную судьбу политических изгнанников. Оба они долго оставались безработными и отчаянно боролись за существование Только в 1874 году Шарль Ланге устроился преподавателем в колледже, а его жена давала в школе и на дому уроки декламации, пения и немецкого языка. Где бы ни работала Жени Ланге, она везде приобретала всеобщие уважения. Это была выдающаяся женщина, необыкновенно образованная и способная. Круг ее интересов непрерывно разрастался. Она изучала математику, поэзию, литературу, в том числе русскую, Много времени уделяла истории выдающихся женщин разных стран и веков. Как и Лаура, она хорошо пела и играла на рояле. Николай Даниэльсон переслал жени из России партитуры-опер Иван Сусанин и Руслана Людмила. С тех пор среди любимых композиторов старшей дочери Маркса, рядом с Бетховеном, Генделем, Моцартом, Вагнером, появился и Глинка. Жени работала не щадя своего здоровья. Кроме многочисленных уроков, она вела хозяйство и постоянно чему-нибудь училась, хотя с детства ее мучили бронхиты, которые завершились после брака тяжелой и неизлечимой астмой.